Сын добрался до Москвы только к Пасхе. Уже после того, как через столицу прошли двадцать тысяч кочевников, финны сражались куда как более ожесточенно, чем рифлянцы, и потери степняков на последнем этапе войны оказались весьма значительными, возвращавшихся Северной войны с богатой добычей. Я устроил их вождям роскошный прием в бальной зале уже освободившегося от лесов Большого Кремлевского дворца. Одарил шелковыми летними юртами, саблями работы моих мастерских, фарфоровой посудой и конями из моих табунов. Кочевники восторженно щелкали языками, удивляясь силе и богатству русского царя, который запросто тратит Драгоценный шелк на пологе для юрт и живет в таком большом доме, что в нем свободно может разместиться целый род, где еще вместе со всеми своими табунами и отарами, а то и даже несколько родов. А дом белого бога вообще произвел на них шокирующее впечатление. Трое даже решили тут же окреститься, чтобы перейти под руку бога, коему сам белый царь строит столь величественные хоромы, ну и чтобы стать одной верой со столь могущественным властителем. После крещения, с каждым из них отправилась по паре монахов из монастыря особливого списка. Так что по возвращении кочевников в родные степи, легенда о том, как какой-нибудь хан Урлюк или хан Торгай В окружении своих лучших батыров сидели на затканном золотом кашме в каменной юрте самого белого царя и пили с ним кумыс с золотом из лучших фарфоровых пиал, подтверждая великую шерть между белым царем и великим степным родом. Передавались из уст в уста в кочевых стойбищах еще много поколений, и ни одно... Мальчишеское сердце сладко замирало в мечтах о том, как и он, ставший великим степным батыром, тоже когда-нибудь присядет на золотую кошму с великим белым царем и отхребнет из драгоценной пиалы. Вследствие этого всякие попытки поднять кочевников против белого царя на протяжении всех последующих лет обычно оканчивались тем, что таких попытчиков кочевники привозили к ближайшему русскому начальнику в связанном виде. шерд заключенная с белым царем и подтвержденная на золотой кашеме в большой каменной юрте, считалась священной нерушимой. Въезд победителя в Северной войне в Москву Был встречен звоном сотен колоколов. Я встречал сына перед Боровицкими воротами. Он ехал на белоснежном арабе в блистающих доспехах и с радостным лицом. Москвичи сопровождали его восторженным ревом. — Ну что, сынок? — тихо спросил я, когда он соскочил с коня и, обнажив голову, преклонил передо мной колено. — Доволен? — Главное, чтобы народ был доволен, — отозвался Иван. — И ты, батюшка, а я перетерплю. Но радость, стоящаяся в его глазах, показывала, что он просто счастлив. Ну да и кто бы на его месте не был счастлив, потому как опасность, нависавшая над нашей страной еще со времен Александра Невского, Получившего это прозвище как раз за разгром шведов, пришедших на нашу землю завоевателями, а то и ранее, со времен нормандских набегов, была полностью устранена. Более шведы были нам не противники. Но, вероятно, самой радостной из всех встречавших сына была его жена Катенька. Ее прямо затрясло, едва лишь она его коснулась. Да и он сам обнял ее с очень явственно ощущаемой, хотя и изо всех сил сдерживаемой страстью. Мы с женой украдкой переглянулись. эй молодость! А на утро мне доложили, что девки из царицных мастерских, чьи светелки располагались неподалеку от покоев, занимаемых сыном с женой, посреди ночи Сдернули в казармы, в коих временно разместился, пришедший в Москву вместе с наследником престола в качестве его личного конвоя Керосирский полк, из которых потом начали раздаваться всякие сравные возгласы. Видать, ушибко страстные крики неслись полночи спальни царевича. До конца года мы проводили в порядок казну. Я слегка умерил в восторге сына по поводу столь успешно завершенной войны, рассказав, что она едва не обрушила финансовую систему страны, так что он мог вернуться не в столицу блистательного государства, повергнувшего могущественнейшего северного льва, а едва ли не на пепелище, да и сами итоги. Стоило хоть... Грану информации о наших денежных трудностях просочиться наружу могли бы быть далеко не столь блестящими. Упирайся, шведы, еще полгода, год. Впрочем, кое-что все равно просочилось, но это просочившееся так и не набрало критическую массу. Тем более, что слухам о наших денежных затруднениях мы противопоставили другие слухи как, например, слух об, об огромных запасах золота и серебра, накопленных в Белозерском остроге монетного двора, кое вследствие чего и взят под охрану киросирами. Но все равно, почитай, два года все висело на волоске. Сейчас, конечно, благодаря бурному всплеску балтийской торговли, сразу после заключения мирного договора, подкрепленному еще и вступлением в действие освобождения русских торговых кораблей от зунской пошлины, дела явно пошли на лад. Однако даже в лучшем случае следующие пять лет никаких накоплений в казну сделать не удастся. Будем осторожно выкупать все необеспеченные векселя, коих за последние два года Успели напечатать большое количество. И вот тогда сын, слушавший мои рассказы о наших денежных и иных затруднениях, со слегка ошарашенным видом закрыл рот и тихо попросил. «Батюшка, а ты не мог бы поучить меня, ну и братьев, как оно, государством-то управлять?»